Скалит зубы, волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Эй, Кто идет? Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, Это тьма. Кто там ходит беглым шагом, хранясь за все дома. Все равно тебя добуду. Лучше сдайся мне живьём. Эй, товарищ, будет худо! Выходи, стрелять начнем! Трах-тах-тах! Трах. И только эхо откликается в домах, Только в юга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! Трах, трах, трах. Так. Идут, так идут Державным шагом Позади Позади голодный пес Впереди Впереди с кровавым флагом... И за вьюгой... Не И от пули, и от пули невредим нежной поступью, поступью над южной, снежной россыпью снежной россыпью жемчужной. В белом венчике из роз. Впереди, впереди, впереди Иисус Христос.